Глава 256. Отряд земляных драконов, которым руководил брат Шан Юн, был непобедим. Всего за небольшой промежуток времени они расчистили территорию перед крепостью Талон. Когда защитники крепости поняли, что обстоятельства складываются в их пользу, они немедленно выслали наружу все свои силы. Тяжелая и легкая кавалерия совместно с пехотой Отчаянно неслясь в сторону войск альянса, мудзи помогала мне, пока мы медленно спускались на землю. Когда брат жанху вместе с остальными ребятами встал подле нас, наблюдая за кровавой битвой, я нахмурился. Не думал, что наш полет до крепости обернется битвой между двумя сторонами. Мы вернулись, чтобы провести переговоры, но стали причиной начавшегося сражения. Мудзы утешительно сказала. «Проблем не должно возникнуть, ведь клан зверя отправил в бой отряд Бимона. Этого точно будет достаточно для поддержки их морального духа. Войска Альянса имеют значительное преимущество в количестве солдат. Если командир крепости не глуп, он отзовет обратно войска обратно за стены и будет полагаться на ее защиту». Я удивился ее словам. Это был первый раз, когда я столкнулся с ее мудрой и дальновидной стороной. Келунду сказал, «Принцесса права, Джангун, что будем делать дальше? Мы находились в восточной части крепости. Поскольку ранее мы были замечены в битве с демонической армией, то солдаты рассматривали нас как своих союзников. В данный момент все были заняты сражением». и не обращали на нас пристального внимания. В этот момент на поле битвы произошли внезапные изменения. Как и говорила Мудзи, там появилась группа гигантов Бимона. Я впервые увидел таких больших зверей. Я совру, если скажу, что не испугался. Их тела были закованы в тяжелые доспехи, в огромных руках были дубины, украшенные волчьими зубами. Все они были... не менее четырех метров ростом. Они резко появились перед отрядом брата Шан -Юна. Воинам отряда земляных драконов было все равно. Они просто двигались вперед. К их удивлению, они не сумели противопоставить что-то весомое отряду Бимана. Оружие всадников не могло пробить их защиту. Змахнул своими дубинами, гиганты в один миг превратили в мясную пасту дюжину всадников вместе с их драконами. Медленно, но верно, отряд гигантов Бимана продвигался вперед. Они занимали районы, что отряд земляных драконов только что отбил у врага. жан вздохнул. Несмотря на то, что пехотинцы наших королевств сильны, они не могут что-либо противопоставить козырной карте клана зверей. В этом мире... Ничто не сумеет сражаться с гигантами Бимона наравне, даже если это будет тяжелая пехота. Эти существа просто ненормальны. Смотрите, в крепости сменили сигнальный флаг. Развивающийся под крепостью красный флаг сменился на синий. Отряд зеленых драконов начал отступать. Во время отступления тяжелая и легкая кавалерия держали оборону по флангам. Все это... выглядело весьма упорядоченно. Когда армии демонов и зверей начали преследовать отступающих, кавалерия не могла дать им достойный отпор, поэтому в дело вступали маги, стоящие на стенах. Многочисленные стихийные заклинания покрыли небо и не спадали на преследователей. Скорость преследователей замедлилась, но гиганты Бимона, казалось, даже не замечали этого. Кавалерия людей воспользовалась этим, чтобы перегруппироваться возле стен. Этому способствовала огромная магическая пушка. Небольшие мерцающие звезды, спускаемые Онной, проносились по небу и приземлялись аккурат на войско Альянса. Даже гиганты Бимона получили урон от этих залпов. Отряд земляных драконов прикрывал заходящую в крепость кавалерию. Главные силы Альянса — были остановлены при поддержке большой магической пушки. Наконец, отряд земляных драконов зашел в крепость. Брат жанху тотчас убежал встречать их. Я даже не рассматривал их командира. Ими мог командовать только старший брат Шан-Юн. Шан юн подъехал к нам на своем драконе», жанху воскликнул. «Второй брат, и я вернулся шанюн Шан-Юн снял свой шлем и крикнул. «Третий брат, я знал, что это вы, ребята! Быстро следуйте за мной! Не хотелось бы оказаться под ответной атакой их войск!» В настоящий момент было не до теплых воспоминаний, поэтому мы быстро последовали за Шан в крепостное сооружение. Крепость была заполнена солдатами трех королевств. На крепостной стене сновали маги и пехотинцы. Находясь под защитой стен, маги могли продемонстрировать свою силу. На ней было несколько небольших, выглядящих как небольшие холмики предметов, которые, должно быть, были магическими пушками. Именно они останавливают войска Альянса от безрассудной атаки на форт. Шан Юн, казалось, забыл о нас, поскольку начал отдавать распоряжение своему адъютанту. «Быстро соберите общую статистику по погибшим и раненым. После доложите мне». Адъютант отправился выполнять его приказ. Жан-Ху спросил. «Люди, что сейчас вышли за стены? Из ксюид шанюн Шан-Юн покачал головой. «Не совсем. На этот раз основные силы были сформированы из жителей Ксюида и Далу. В настоящее время крепость разбита на три части». Кавалерия разных стран находится под командованием нашего отца. Пехотинцы подчиняются Фэнг Хао, героическому маршалу из королевства Далу. И, наконец, маги. Они находятся под управлением лидера Королевского союза магов Ду Подобное разделение позволяет упростить командование войсками. Мы быстрее реагируем и совершаем ответные действия. Теперь отправимся к командующему этой крепостью. Я поспешно вышел вперед. Старший брат Шан Юн, будет плохо, если заявимся к командующему. Не мог бы ты сперва помочь нам разместиться здесь? Я был тем, кто разыскивается в королевстве Аксия. Если я так просто появлюсь перед этими людьми, разве это не равносильно добровольной сдаче? Ты? Кто ты такой? На моем лице появилась горькая усмешка. «И я Джангун». «Джангун, почему твоя внешность изменилась? Это маскировка?» и Я покачал головой и вздохнул. «Трудно объяснить это парой фраз. Давай продолжим наш разговор после того, как разместимся». Шан Юн мгновенно все понял и хлопнул себя по лбу, после чего улыбнулся и сказал. «Посмотри на мою бедную память. Пойдемте к временному особняку моего отца». Несмотря на то, что здание называлось особняком принца, им оказался просто большой двор с охраной. Как сказал принц, мы должны защищать человечество и бороться с армией демонов и зверей. Мы здесь не для того, чтобы наслаждаться жизнью, поэтому есть ли смысл в созидании? Вместо пустых растрат мы можем использовать эти деньги для покупки магических кристаллов. слова шанььюна заставили меня почувствовать уважение к принцу, которого я даже никогда не видел шаньюн нашел для нас несколько комнат он не спрашивал почему нас стало больше к нам подошел его адъютант доклад обрисуй ситуацию во время этой битвы мы потеряли сто двенадцать всадников из отряда земляных драконов тысяча тридцать четыре единицы тяжелой кавалерии две тысячи 2631 единиц легкой кавалерии общие потери составляют три семьсот семьдесят семь единиц принц попросил вас срочно явиться главнокомандующему. его доклад сильно потряс меня такая короткая битва обернулась смертью практически 4000 людей это не считая потерь со стороны войск альянса война была величайшим убийцей в мире, а крики многочисленных павших пронизывали поля сражений. Шан Юн нахмурился и ответил. «Я понял. Я сейчас же отправлюсь туда. Ты должен помочь моим гостям, но не мешай им. Все, я пошел к главнокомандующему. Скоро вернусь».